Невидимый человек. Через год работы на Альму Беласко у Ирины впервые появилось подозрение, что у этой женщины есть любовник. Однако она не осмеливалась всерьёз его рассматривать, пока ей не пришлось сообщить об этом Сэту. Поначалу до того, как Сэт приобщил её к порочному наслаждению интригой и саспенсом, девушка не собиралась шпионить за Альмой. Ирина подбиралась к тайне художницы и исподваль, так что ни одна из двух женщин об этом не догадывалась. Мысль о любовнике начала принимать четкие очертания, когда Ирина разбирала коробки, привезенные из дома в Секлиф, и когда она рассмотрела мужчину на фотографии в золотой рамке, стоящей в комнате Альмы, которую девушка регулярно протирала специальной тряпочкой. Помимо маленького семейного снимка в гостиной, Других портретов в квартире не было и это не могло не привлечь внимание Ирины ведь постояльцы Ларк-хаус окружали себя фотографиями вроде как для компании в считанные разы когда Ирина отваживалась задать новые вопросы её хозяйка переводила разговор на другую тему однако же ей удалось вытащить что мужчина зовётся японским именем Ичиме Фукуда И что именно он создал ту странную картину, которая висела в гостиной? Тоскливый пейзаж со снегом, серым небом, тёмными одноэтажными домами, электрическими проводами и столбами и с единственным живым существом летящей птицей. Ирина не понимала, почему из всех произведений искусства, принадлежащих семье Беласку, Альма выбрала для украшения своей квартиры эту депрессивную картину. На фотографии Ичиме и Фукуда представал мужчиной неопределённого возраста, с вопросительно склонённой головой, с прищуренными глазами, снимали под солнцу, но взгляд был прямой и открытый. Рот с полными чувственными губами сложился в полуулыбку, волосы жёсткие и густые. Ирина ощущала необъяснимое притяжение в этом лице. Её как будто звали, пытались объяснить что-то важное. Она столько раз рассматривала карточку, когда была одна в квартире, что начала воображать Ичеми Фукуду в полный рост, приписывать ему черты характера, выдумывать его жизнь. Этот человек был широк в плечах, одиночка по характеру, жизнь они избалован, в эмоциях сдержан. В коробках Ирина обнаружила ещё одну фотографию того же мужчины, с Альмой на пляже, Оба стояли по щиколотку в воде, закатав штанины, держали туфли в руках, смеялись и толкались. Мужчина и женщина играют на песке это свидетельствовало о любви, о сексуальной близости. Ирина предположила, что они были на пляже вдвоём и попросили случайного человека сделать моментальный снимок. Если Ичиме и примерно того же возраста, что и Альма, ему сейчас лет 80, подсчитала Ирина. При этом она не сомневалась, что узнает его, если увидит. Только и чемее мог являться причиной бродяжничества Альмы Беласку. Девушка научилась предсказывать исчезновение своей хозяйки за несколько дней наперёд, по её задумчивому меланхолическому молчанию, которое резко сменялось плохо скрываемой эйфорией, когда хозяйка наконец-то решалась ехать. Сначала она чего-то дожидалась, а когда это что-то происходило, наполнялась счастьем. Тогда Альма кидала в чемоданчик кое-какую одежду, предупреждала Кирстен, что не появится в мастерской, и оставляла Неко на попечение Ирины. Кот был старый, с множеством разнообразных недугов и вредных привычек. Список лекарств и рекомендации по уходу висел на двери холодильника. Некко был уже четвёртым в ряду похожих котов с одинаковыми именами, сопровождавших Альму на разных этапах её жизни. Альма отбывала с поспешностью невесты, не сообщая, куда направляется и когда думает вернуться. 2-3 дня проходили без всяких известий, а потом она вдруг так же неожиданно возвращалась, вся сияющая. И бензин в баке её игрушечного автомобильчика был на исходе. Ирина вела за хозяйку бухгалтерию и просматривала счета из отелей. А ещё она обнаружила, что в эти путешествия Альма берёт с собой только две шёлковые ночные рубашки, а не фланелевые пижамы, в которых спит дома. Девушка вопрошала себя, отчего Альма исчезает так, словно собирается согрешить, ведь она свободна и вольна принимать кого угодно в квартире в Ларкхаус. Подозрения Ирины насчет мужчин из фотографии неизбежно затронули и Сета. Девушка старалась не выдавать беспокойства, однако парень приходил так часто, что тоже отметил повторяющиеся отлучки бабушки. На расспросы внука Альма с обычным в их отношениях сарказмом отвечала, что ездит тренироваться с террористами, экспериментирует с галлюциногенным настоем Айяуаски или давала еще какое-нибудь безумное объяснение. Сэт решил, что чтобы распутать эту историю, ему не обойтись без помощи Ирины, чего было не так просто добиться, поскольку преданность помощницы своей хозяйке была твёрже гранита. Он сумел убедить девушку, что бабушке грозит опасность. "Для своего возраста Альма выглядит крепкой", говорил Сэт. "Но на самом деле здоровье у неё хрупкое, сердце слабое, давление пошаливает и начинается болезнь Паркинсона". Вот от чего и дрожь в руках. Сет не может сообщить подробностей, потому что Альма отказывается проходить обследование. Но они должны присматривать за старушкой и оберегать от рискованных ситуаций. Человек хочет безопасности для своего любимого существа, Сет, но для себя человек хочет независимости. Так что бабушка никогда не допустит, чтобы мы вмешивались в её личную жизнь, пусть даже и для её защиты. Именно поэтому мы должны действовать так, чтобы она ничего не знала, настаивал Сэт. По словам Сета, в начале 2010 года всего за пару часов в голове у бабушки произошли решительные изменения. Успешная художница, обожавший чувство долга, эта женщина удалилась от мира, от семьи и друзей, затворилась в пансионе для стариков, который был совсем не в её стиле. И стала одеваться как тибетская беженка, по словам её невестки Дорис. Короткое замыкание в мозгу, никак иначе. Так потом она говорила. Последним действием прежней Альмы было решение отдохнуть после обеда. В 5 часов вечера Дорис постучала в дверь, чтобы напомнить про вечерний приём. Она обнаружила свекровь стоящую у окна в нижнем белье и босиком, с мечтающим в облаках взглядом. Роскошное вечернее платье поникло на спинке стула. Передай Ларри, что я не приду, и пусть он не рассчитывает на меня до конца моих дней. Твёрдость её голоса исключала возражение. Невестка молча закрыла дверь и пошла к мужу поделиться новостью. Это был вечер сбора средств для фонда Беласку, самое важное событие года, когда проверялась на прочность притягительная способность фонда. Официанты уже завершали подготовку стола, повара трудились не покладая рук, музыканты камерного оркестра настраивали инструменты. Каждый год Альма выступала на вечере с краткой речью, всегда примерно одного содержания. позировала для фотографий с самыми выдающимися жертвователями и общалась с прессой. От неё требовалось только это. Всё остальное брал на себя её сын Ларри. На сей раз пришлось обойтись без Альмы. Со следующего дня всё радикально переменилось. Художница собирала чемоданы. Она поняла, что почти ничего из её вещей не пригодится в новой жизни. Ей требовалось стать проще. Для начала Альма отправилась за покупками, потом пригласила своего бухгалтера и адвоката. Она оставила за собой скромную пенсию, остальное имущество передала Ларри без указаний, как им распоряжаться, и объявила, что переезжает в Ларкхаус. Чтобы перескочить через лист ожидания, она выкупила очередь у одной филологини, которая за приемлемую сумму согласилась подождать ещё несколько лет. Никто из Белласка о Ларкхаус даже не слышал. Это такой дом отдыха в Беркли, туманно пояснила Альма. Приют для престарелых? встревожено уточнил Ларри. Более-менее. Я собираюсь прожить оставшиеся мне годы без осложнений и лишнего груза. Груза? Надеюсь, это не про нас? А что мы скажем людям? вырвалось у Дорис. Скажите, что я старая и безумная, отрезала свекровь. Шофёр перевёз её с котом и двумя чемоданами. Через неделю Альма обновила свои водительские права, которыми не пользовалась несколько десятилетий, и приобрела автомобиль Smart лимонного цвета. Такой маленький и лёгкий, что однажды, когда автомобильчик стоял на улице, трое хулиганистых пацанов перевернули его вверх тормашками, точно черепаху. Причина, по которой Альма остановилась на этой машине, заключалась в пронзительном цвете, делавшем её приметной для других водителей, и размере, который гарантировал, что если автолюбительница по неочаянности собьёт какого-нибудь пешехода, то не на смерть. Её смарт выглядел как гибрид велосипеда и кресла-каталки. Я думаю, Ирина, что у бабушки серьёзные проблемы со здоровьем. И вот она из гордости заперлась в Ларкхаус, чтобы никто об этом не узнал, сказал Сэт. Если бы всё было так, она бы уже умерла. К тому же, Сэт, в Ларкхаус никто не запирается. Это открытая община, где люди входят и выходят, когда им вздумается. Вот почему сюда не допускаются пациенты с Альцгеймером, которые могут убежать и потеряться. Именно этого я и боюсь. Во время одной из таких вылазок с бабушкой что-то может случиться. Она всегда возвращается. Она знает, куда едет и не думаю, что она ездит в одиночку. Но тогда с кем? С ухажёром? Не думаешь же ты, что бабушка мотается по отелям с любовником. Пошутил Сэт, но серьёзное выражение лица Ирины оборвало его смех. Почему бы и нет? Она уже старая. Всё относительно. Она старая, но не дряхла. В Ларкхаусе Альма может считаться молодой, к тому же любовь приходит в любом возрасте. Ганс Фогт считает, что в старости влюбляться полезно, это хорошо для здоровья и помогает от депрессии. И как старики это делают? Я имею в виду в постели, спросил Сэт. Полагаю, что не торопясь. Ты бы спросил свою бабушку, ответила она. Все это удалось превратить Ирину в союзницу, и они вместе принялись связывать концы с концами. Раз в неделю Альме доставляли коробку с тремя гордениями. Посыльный оставлял её на вахте. На коробке не было имени отправителя и названия цветочного магазина, однако Альма не выказывала ни удивления, ни любопытства. А ещё на её имя в Ларкхаус приходил жёлтый конверт. Женщина выбрасывала его достав оттуда конверт поменьше, тоже адресованный ей, но с написанным от руки адресом в Сиклиф. Никто из семьи или прислуги Беласко таких конвертов не получал. Никто не переправлял их в Ларкхаус. Близкие вообще не знали про письма, пока Сет не рассказал. Молодые люди не могли установить, кто посылает письма, Почему каждый раз требуется два конверта и два адреса, и чем вообще закончится эта странная переписка? Поскольку ни Ирина в Ларкхаус, ни Сет Всеклив в Сиклиф самих письмах не обнаружили, они предположили, что Альма хранит их в банковском сейфе. 12 апреля 1996 года. Какой у нас был замечательный медовый месяц, Альма? Давно уже я не видел тебя такой счастливой и отдохнувшей. В Вашингтоне нас ждало незабываемое зрелище 1700 вишнёвых деревьев в цвету. Я видел подобное в Киото много лет назад. А та вишня в Сиклив, которую посадил мой отец, всё ещё цветёт? Ты гладила имена на тёмном камне в вьетнамского мемориала. Ты сказала, что эти камни разговаривают, что можно расслышать их голоса. Что в этой стене собранные мертвецы возмущённые тем, что ими пожертвовали, и они нас зовут? Я долго об этом думал. Альма, духи есть повсюду, но я полагаю, что они свободны и не таят злобы. Ичи